Глава 18. Люби науку химию. Артур накрыл гроб Ксаверия крышкой. Когда нес эту крышку, укладывал ровно. Желал Ксаверию всего самого хорошего. Жене его желал, желал доченьке. Чтобы обязательно случилось так, как обещал Ксаверий Аурики, они все встретятся, все трое, для вечного счастья. Гвоздями забивать сказал «не надо», сделав от погребённого к Саверии шаг назад, произнёс Артур. «Хорошо», — прошелестело привидение. Артур принялся за каменные плиты. Они были хорошо подогнаны, одна к другой, а потому в определённом порядке выложить их на крышку гроба оказалось очень несложно. Получилось красиво и ровно, просто гладкой поверхность. Артур присмотрелся к ней и вышел из склепа. Пробрался сквозь чернобыльник к растущему забору золотым шарам и все до одного оборвал желтые цветки, собрал их в подол футболки, а Урика в него заглянула. «Милые мои!» Вместе они вернулись в склеп. Аурика сопровождала Артура с цветами. Он рассыпал золотые шары по могиле Ксаверия, положил на гробницу Марии, и часть осталась у него в руке. «Аурика! А теперь...» — начал Артур. И понял, что сказать он этого не сможет. Хотя она и сама знала, что как только тело того, кто стал призраком, упокоится под крышкой гроба в могиле, призрак исчезнет. Наверное, навсегда. «Так надо, да? Я знаю», — раздался Аурикин голос. «Я никогда тебя не забуду, Аурика». — прошептал Артур, изо всех сил сдерживаясь. В этот же миг лицо Аурики оказалось у лица Артура. — А ты живи! Живи, Артур! Сквозь призрачные слезы Аурика улыбалась. — Я свечку! Всем вам свечки! Я все сделаю, что надо! — говорил Артур, стараясь еще, еще лучше рассмотреть и запомнить личико Аурики настолько хорошенькой что про такие, наверное, как раз и говорили, ненаглядное. И именно этого личика больше никогда-никогда не будет на свете. — У нас все точно будет хорошо, — заверила Аурика. — Правда. — Я очень надеюсь. — Правда, правда. — Тогда я закрываю крышку, Аурика. — Да, закрывай. Артур сделал шаг к стене и взял крышку гроба. Аурика отпрянула в дальний угол склепа. Как бы не уверяла она Артура, что всё хорошо, а будет ещё лучше, Аурика боялась, и потому Артур никак не мог решиться. — А что ты сейчас будешь делать? — спросил он. — Не знаю, — голос Аурики дрогнул. — Тогда ты будь вот тут, возле меня, — предложил Артур и махнул левой рукой, придерживая крышку гроба правой. — Ладно сказала Аурика и материализовалась слева от Артура. Артур положил крышку на ее гроб, подоткнул внутрь выбившееся покрывало. Аурика была рядом, положил первую каменную плиту, вторую. Все это время смотрел на Аурику, а она и истончалась. В открытые двери склепа бил солнечный свет, весело желтели цветы на уже готовых могилах и как только на своё место легла последняя плита, Аурика исчезла. Без слов. Просто чуть задрожал воздух на том месте, где она только что была, но пару секунд подражал и перестал. Артур разложил золотые шары и на её могиле. Он сделал всё, что обещал Ксаверию. А нет, не всё. Присмотревшись, Артур увидел у правой стены склепа, именно там, где Ксаверий говорил, рядом с его могилой свисающую с потолка веревочку. Очевидно, это и была та самая сонетка, за которую в самом конце нужно было дернуть. Артур так и сделал, дернул. Что-то скрипнуло и зашумело, как будто под полом склепа, а может и наоборот, под крышей его, заработал механизм. С улицы тоже раздался какой-то звук. Артур плотно закрыл двери склепа и вышел. «Дерни за сонетку и иди». «Не останавливаясь, только возле дороги обернись и смотри, что тут будет, если захочется», — вспомнились Артуру слова к Саверии. Артур уже вышел за ворота и услышал, как в замке что-то загудело и зашипело. Он честно не оглядывался, хотя просто не терпелось, а как прошел метров двести, за спиной у него начало что-то сухо трескаться, и затем раздался взрыв». Негромкий, за ним второй, третий, Артур остановился. Взрывы следовали один за другим, но и до шоссе-то всего ничего осталось. Но ну, никак Артур не нарушит данное обещание, и он оглянулся. Прекрасный особняк медленно, с достоинством, рушился. Падали перекрытия, складывались, рассыпаясь стены. Даже высокий неприступный забор вдруг просел и рухнул где-то разворотив землю, где-то просто в бурьян. «Вот зачем Аксаверий привез столько баулов, всяких емкостей и коробок», — догадался Артур, — «взрывотехника! От их прекрасного дома не должно остаться и следа». Когда исчез забор, оставив вместо себя глубокую рытвину, как будто только что тут пахали на змей Горыныча, Артур увидел, что приземистый каменный склеп все еще стоит, Что же с ним произойдет? Неужели его судьба остаться памятником среди руин? И только Артур так подумал, как склеп вслед за последним пролетом забора с грохотом взрыва ушел под землю. Сверху на него упала угловая башня замка, разлетевшись на мелкие кусочки, так что склеп, последнее прибежище хозяев этого дома, оказался надежно погребенным под его обломками. Больше часа рушился замок. Привлечённые этим зрелищем на шоссе останавливались машины. Люди выходили, смотрели, снимали видео. Но хозяев замка это не волновало. Их тела покоились под толстым слоем каменной крошки, щепок и покорёженного металла. А души, наконец, воссоединились в неведомом нам мире счастья и обретения. Артур сидел на камне и ждал, пока всё стихнет. Звонили родители. Он отвечал им спокойно и уверенно, даже сам удивился, как взрослый человек говорил. Предложил к бабушке съездить, пока лето не закончилось. Его спокойный голос, видимо, подействовал. Мама и папа дружно вздохнули с облегчением и пообещали к бабушке поехать, продолжить праздник и ни о чём не волноваться. А папа даже пообещал дома с Артуром по-мужски поговорить, ну или по-пацански, мирно. Артур, услышав это, улыбнулся. Желание строить варианты будущего папиного предательства прошло. Аурик оказалась права. Аурико. Сидел он долго, смотрел, смотрел. Пыль над бывшим замком долго не оседала, даже когда перестали раздаваться взрывы и нечему стало падать. Но к закату осела и она. Снова стали видны меловые горы противоположного берега, Заходящее солнце окрасило их в цвет красного золота. Артур усмотрел и не мог оторвать взгляда. Красное золото — самое простое и самое любимое в семье Ауреки. Но закаты в здешних краях очень недолгие, а потому скоро золотые горы стали синими, наползли сумерки. Артур поднялся и пошел к шоссе. Перешел на другую сторону, чтобы машины ехали навстречу, И вдруг вместо фар встречных машин увидел Аурику. Да, в сгущающихся летних сумерках перед Артуром снова появилось привидение. Оно висело в метре от земли, светлое личико его улыбалось. «Спасибо тебе!» — послышался голос, нежный, как звон золотого колокольчика. «Аурика!» — ахнул Артур и тут же ему в руку упал смешной цветок золотой шар артур посмотрел на него и осторожно прижал к сердцу а когда поднял голову аурика поцеловала его поцеловала в лоб и артур почувствовал а ведь до этого как ни старался не ощущал ее прикосновений живи живи живи повторяла аурика ласково глядя на артура махала рукой и растворялось в воздухе. Артур снова остался один. Он зашагал домой по обочине шумной дороги. И в руке у него был глупый, неудобный шар-цветок, который нельзя высушить между страниц книги на память, который скоро потемнеет, который сморщится и сгниет. Продлить ему жизнь невозможно, но Артур попытается. Пусть будет, что будет. Артур положит золотой шар в банку, замаринует, заспиртует. какие варианты предложит наука химия которой занимались родители аурики вот и артур постарается или ничего он не станет делать сморщенный некрасивый, старый пусть цветок этот живет сколько сможет но даже и без него память о любви и верности аурики и ее прекрасных родителей никуда не денется из памяти артура конец книги Читала Ксения Широкая.